Часть вторая. Глава тридцать девятая. Пятьдесят шестой день лета. Синдр. Леший ногу сломит во всём этом бедламе. Не семейка, а змеиный клубок какой-то. Хорошо хоть та сестра, что за наших гномов, вроде нормальная оказалась. Зато та, что дракон — предательница. А третья, похоже, собственного отца прибила. «Нет, забирать надо чахлу из этого гадюшника и вперёд к морю. Построим там домик на берегу и заживём. Я рыбу ловить стану или на охоту ходить, а она... Может, научится домом заниматься?» Я попытался представить Каорис, наводящий порядок в доме. Ясное ж дело, что в шатре она замёрзнет. Придётся деревянный дом выстроить, как у людей в селении. Только это, наверное, не спасёт. Всё хозяйство на мне окажется, хоть вторую жену взводи а второй жене чахло голову отгрызёт, даже если не научится в дракона превращаться. Я даже головой потряс, прогоняя страшное видение поганки в образе щуплого белого с голубыми пятнами дракона, гоняющего по берегу моря внушительного вида арчанку, очень похожую на Келду. Но и тянуть на себе и охоту, и готовку, и уборку, и... А когда дети появятся, что? И дети тоже на мне. Нет, так не пойдёт. И как тогда? Сделать поганку вождём избежать оставив её одну? Выживала же она как-то без меня. Хотя у неё отец был, а теперь только Тха, прокус которого нет совсем. что ты так плохо, и эдак колючки в бок, и вот эдак жёстко. Чего вот мне спокойно не летелось? Пел бы себе боевые песни, как в первый раз, так нет же. приспичило семейную жизнь с чахлой начать продумывать — Вот где я, где чахла, а где семья? Какая из нас семья? Так, нет, такие мысли в самую дальнюю трясину и поглубже, палкой затолкать. Плевал я с верхушки самой высокой ели на то, что они здравые. И что, мать-батяню любила, а всё равно ему отказала, потому как раз, что семьи бы не вышло. По-разному они её хотели. А мы с поганкой придумаем что-нибудь. Она вон тха от ворот-поворот ворот и самой дальней тропой в лесную чащу отправила. Потому что умная. Конечно, я лучше, чем этот занудный дракон. Только где же нам шатер? В смысле, дом, где построить, чтобы вместе жить? И как нам жить вместе, когда она у меня нежизнеспособная? Или научится со временем? Я еще немного похмурился, пытаясь представить чахлу, шебрушащую по дому, как жены у моего отца. За водой, полы подмести, ковры перетряхнуть, одежду пошить, детей помыть. Никогда на воображение не жаловался, но тут тормозило оно у меня прямо с разбегу об скалы их здешние. С тоски я даже про эльфов подумал. «А чего? Пусть тоже с нами живут. В соседнем шатре. В смысле, в доме. Присмотрят, пока я на охоте. Опять же, по очереди можно будет охотиться ходить. Тем более я же им бабу нормальную найти хотел. Двух баб». «Оф, ладно, с морем не выйдет ничего. Будем в озере купаться» а дом в у кровососов построим, как я сначала и хотел. Карис В этот полёт Синдер уселся на дракона почти спокойно. Нет, я чувствовала, что он нервничает, видела, как он весь напрягся, буквально заставляя себя усесться в седло. И ещё больше напрягся, когда я принялась закреплять его, но при этом внимательно следил, как я это делаю. Ещё пара-тройка полётов, и он научится справляться самостоятельно. Больше всего я сейчас думала о сестре и о её словах насчёт общего короля Тиспарии и Агланы. Странно, но ненависти или даже злости на неё во мне не было, только пустота. Может быть, я просто устала уже с лицей недоумевать. Мне казалось, что мы идеальная любящая семья. И вдруг столько открытий. Эта пустота внутри очень помогла не волноваться о встрече с гномами. Потряхивать меня начало лишь, когда стали видны вершины гномьего хребта. Только тогда накатил лёгкий приступ паники, но я почти сразу снова успокоилась. Что я им скажу? на месте сориентируюсь. Что мы будем делать, если что-то пойдёт не так? Развернёмся, уйдём. Вампира на моей стороне, и я теперь прекрасно понимаю почему. И дело не в личной выгоде, а вместе. И это более надёжный аргумент. Мы приземлились туда, куда направил своего дракона Тариен. Он знал, куда нам идти и где искать тех, с кем я хотела бы встретиться и переговорить. Урлен и Аллоран были слишком молоды, чтобы встречаться с королями гномьего хребта. Но, как я поняла, встречи между представителями самых крупных союзов этих двух рас уже были. И, сдаётся мне, если удастся, договор будет трёхсторонним, а не двух, как между мной и Фигбальдом. Конечно, опиралась я лишь на свою интуицию и наблюдение, а они не вызывали у меня доверия. Проклятая пустота выедала изнутри не только эмоции. Меня кружило и мотала от вороха сомнений в надежде на победу и обратно. Но при этом я была совершенно спокойна, словно заледенела внутри. Синдер сумел самостоятельно разобраться с убрежью и спрыгнул на землю прямо рядом со мной. Конечно, я отстегнулась быстрее и подбежала на помощь, которая моему дикарю уже была не нужна. Зато его поддержка, объятие и поцелуй очень мне пригодились. Я слегка оттаяла и даже смогла улыбнуться. «Всё будет хорошо. Сейчас погонём гномов, вытрясем из них правду и полетим обратно разбираться с твоей роднёй». Не улыбаться после этих слов было просто невозможно. И Слинтейн и тот одобрительно похлопал моё чудовище по плечу. «Верный, зелёненький». Сейчас одних интриганов за бороды подёргаем, и потом других прогоним с чужого трона. Наша крошка в короне будет просто неотразима». Тхаарис, тоже подошедший к нам, согласно кивнул и внимательно посмотрел при этом именно на меня. Взгляд у него был какой-то слишком серьёзный, и мне стало немного не по себе. Я и так храбрилась из последних сил. Но, оглядев свой маленький отряд, я снова собралась и уверенно объявила. Вперёд! В пещеру к гномам! Синдр. Не люблю я бродить в темноте, да ещё и босиком. Чавкает под ногами что-то, как на родном болоте. Вот только тут не болото. И местная живность хоть и похожа, но другая совсем. Ещё и за чахлу переживать приходится. Она так уверенно пошагала вслед за Тарейном, словно в темноте видит. И тха с рядом пристроился. Пока мы шагали шумные с факелами, я был первым. Но потом тёмный белобрысый настоял, что надо красться, даже если вместе с нами армия вампиров, потому что мы рядом с территорией Элитиири. И если встретимся с его бдительными однорасовцами, охраняющими границы, мало нам не покажется. И я ему поверил, потому что он-то и его собратья в темноте видят, а я нет. Только и успею, что чахлу схватить и к себе за спину спрятать, а потом стоять насмерть, рубя всё, что движется. Так что мы крались в темноте, тихие, как мышки. Прямо как на охоте, только напряжённей. Я от каждого шороха вздрагивал и вставал в боевую стойку. Даже вспотел от волнения. Хотя крались мы совсем немного, метров сто, может. Но когда Тариан подал знак, что опасность миновала, выдохнули мы так шумно, что даже спугнули какое-то существо. Оно пролетело над нами, хлопая своими крыльями и блестя маленькими красными глазками. Вот ведь срань какая. То есть я чуть того. Страшное оно, спасу нет. А когда мы зажгли факелы, на нас ещё целая стая таких же чудиков напала. Злющие, пищат, верещат, глаза горят. Огня они, к счастью, боялись, так что повопили и свалили. Но тут Тариан напрягся и рукой махнул, щёлку какую-то между стен. Я по этот лаз и не приметил, он такой незаметный был, но длинный. Первым делом в него поганку с тха запихнули, потом вампиры скрылись, потом мы с эльфами. Я топор на всякий случай поудобнее взял, чтобы, как и собирался, рубить им по всему, что движется. С хорошими намерениями в темноте не крадутся, а за плохие — самое оно топором получить, чтобы неповадно было.